Глава 46 «Ты точно хочешь меня видеть?» – игриво спросил Алексис. «А то у меня такое ощущение, что не очень». Наташка ничего не ответила. Ужас в том, что она и сама не знала. Но хорошо, что этот вопрос был задан по телефону, и ее недоуменного лица и блуждающего взгляда он не видел сейчас. Иначе бы сам сдал билеты. Даже без комментариев с ее стороны. Одно дело напиться и писать сопливые романтичные письма, другое страдать по Петьке и уже совсем непонятная вся эта ситуация с Алексисом, ее саму ломала уже которую неделю. Вроде хорошо все, но что-то не так, когда рядом все чудесно и устоять перед ним практически нет никаких моральных сил. На расстоянии одни разговоры, только и обещания, и непрекращающийся поток откровенных смс и редких, но таких же писем. Как это вообще идентифицировать? Опыта таких отношений не было ни у нее, ни у кого-то из подруг. Насколько это может быть серьезно? Как узнать? Какие ключевые моменты ей должны открыть глаза на весь этот караул? «Натали, ты меня пугаешь своим молчанием», — все тем же тоном напомнила себе Грек. Наташка вздохнула, что-то отвечать придется. «Да вот взвешиваю все за и против». А вдруг ты завтра опять скажешь, что не можешь, пришлось дать билеты, и ты летишь не в Москву, а в Афины, потому что кому-то из клиентов срочно понадобилась раритетная бутылка вина из кладовых самого Зевса? Ну, я не знаю. Нет, Натали, перебил ее Алексис, разве ты сомневалась? Прости, если так вышло, у меня огромное желание срочно приехать и увезти тебя из твоей серой Москвы в Грецию, или хотя бы пока в Варшаву. «Тут не так солнечно и нет моря, но я тут работаю, и порой даже у меня бывает свободный вечерок». Наташка снова тяжело вздохнула. «Свободный вечерок». «Как-то мало. И что я там делать буду? Сидеть птичкой в клетке в чужой стране языка, который я не знаю?» «Мне пока я в Москве нормально. Я купила квартиру, у меня дивный матрас и табуретка вместо стола. «Ни в какую твою Варшаву я не поеду». И потом, ты сам сказал, что там нет моря. Туда, где нет моря и гор, меня даже не зови. А если горы будут без моря, например, на лыжах покататься звать? На лыжах кататься я не умею, так что тоже можно не звать. Терпеть не могу зиму. А ты точно русская? – расхохотался Алексис. Наташка немного разозлилась. Почему, если русская, то сразу должна обожать валяться в сугробах и обниматься с медведем? Ее это и на работе бесило до жути. Она теперь от души благодарила Белову за то, что та сама принимала всех иностранных клиентов. У нее хватало ума отшучиваться остро и красиво от всего этого. Наташка пока к такому высшему пилотажу только стремилась. Никак не получалось представить, что она хочет его приезда. Она устала ждать, устала от обещаний в последние недели, устала от того, что Петька пропал окончательно, а Эд только хмурил лицо на любой вопрос о нем. Она и вопросы перестала задавать и старалась не думать о Петьке больше Больше всего бесило то, что Алексия, с которого она практически назначила залечивать ее душевные раны, в то же время никак определиться не мог, нужна она ему или нет. Наташка уже грешным делом и правду решила, что где-то в гаданиях мамашиной знакомой тети Вали был здравый смысл и, может, к ней срочно сходить надо узнать, что за проклятие на ней лежит. Как только она решает, что готова к отношениям с конкретным мужчиной, даже еще до объявления ему, что он счастливчик и попал, тот срочно и быстро сматывает удочки и валит за горизонт. Наталья, я настоятельно прошу ответить, ждешь ты меня или нет, ей-богу, я уже переживаю. Да жду, жду. Только сама не знаю, зачем, вот такая я непонятная. Я понимаю, что наш роман довольно необычный, и мы, в общем, не так много были вместе в Греции. «Я понимаю, поверь, но мы взрослые люди и сможем об этом поговорить. В конце концов, если ты снова от меня будешь бегать, ты не беги очень быстро, чтобы я смог расспросить тебя, где аэропорт, ладно?» Он снова от души рассмеялся. Наташка смутилась, улыбнулась, тихонько захихикала в трубку, не успев закрыть рот ладошкой. «Ну, слава богу, хоть смеяться начала!» Обещаю, что буду тебя веселить, развлекать и рассказывать миллион дико веселых историй, чтобы тебе со мной было не так страшно. Мне не страшно, просто правда, это все довольно странно. Я как бы так быстро отношения не заводила никогда, призналась впервые сама себе и чужому человеку Наташка и густо покраснела. Алексис минуту молчал. Я тебя понял. Мне кажется, я вообще понял, почему ты так стремительно от меня бегала по Греции. Для тебя это было шоком, наверное, что я так настойчив. У вас, скорее всего, принято долгие ухаживания». «Да», – охотно перебила его Наташка, – «пока дорогу в сугробах к милой откопаешь, пока из шубы ее достанешь, а там еще валенки, подштанники, прочие юбки. Долго, как не крутим. Она на этот раз предусмотрительно подтащила подушку и зарылась посмеяться в нее, ожидая, когда Алексис переварит ее неожиданные опусы не стесняться. «А, – протянул Алексис, – это шутка, я поняла. А ты молодец, неожиданный пафос весь мой сбила и пошутила. Да, ты странный язык, моя северная нимфа. Но я уверен, что за твоей холодностью столичной есть что-то такое, что мне еще предстоит найти». Дальше Наташка слушала, чувствуя, как медленно ползут вверх брови краской заливается лицо. «Ладно, – наконец перебила его она, – разберемся по факту». Я по телефону такие откровения плохо воспринимаю, честно говоря, не знаю, как реагировать. Какая ты все-таки необыкновенная, не перестаю удивляться. Таких загадочных барышень я еще не встречал. Таких загадочных барышень у тебя еще не было, ты хотел сказать, вставила Наташка вызывающим тоном. Ты знаешь, медленно сказала Алексис, я чувствую, что в поисках любви многое потерял. Потому что ты будоражишь меня куда больше, чем многие знакомые вместе взятые. Этот вызов меня заводит, и, черт возьми, я уже не знаю, когда жить эти дни до выходных, чтобы наконец увидеть тебя. Да уж, доживи как-нибудь. Я планирую показать тебе все прелести русской жизни. Дача, рубить дрова на костер, готовить на мангале, провонять костром до костей, мыться в душе из бочки, спать в палатке, отгонять медведя от припасов, отбивать у него любимую собаку, спасаться бегством, тонуть в ледяной реке, прыгать из бани в прорубь. — Погоди, погоди, разве в Москве летом бывает прорубь? — осторожно спросил Алексис. — Вот увидишь, в России все есть, ты не думай. Ради такого гостя? — Не понимаю, то ли ты отговариваешь меня приехать, то ли как. — Эх, не доучился ты в русской школе. В нормальной сказке царевич должен преодолевать массу разных препятствий, прежде чем доберется до красавицы царевны. Так что никто тебе сдаваться без боя не собирается, имей в виду. У нас так не принято. И не забудь еще дары щедря отцу и матери и каменья самоцветные царевню. Да, еще у меня брат есть, а у него своя царевна. О, ну тут не сомневайся, это я уже все придумал и купил часть. И тебе, кстати, тоже кое-что купил. Но твой подарок тебе лично отдам. Да ладно, про подарки я пошутила. Если возникнет желание познакомиться с моими родителями, я у тебя его отобью быстро» хотя мама определенно хотела бы узнать, что у ее непутевой дочери такой роскошный мужик. «А вот что ты там для меня припас за подарок, пока не говори, а то мне что-то страшно становится. Не думай, пусть будет сюрприз». И еще я одну фразу зацепил. «Я роскошный мужик, надо же». «Ладно, сюрприз сюрпризом, а мне завтра на работу. Отпуск у меня начинается только в пятницу вечером со встречи тебя». И максимум я могу отпроситься на полдня, чтобы встретить тебя в обед. Так что имей в виду, когда лететь будешь. И что тебе лететь едва ли не столько же, сколько мне по Москве ехать в аэропорт, чтобы ты не ожидал меня утрапа с цветами. Хорошо, милая, я все понял. Но мне уже немножко страшно. Это хорошо. Люблю, когда мужики меня боятся. «Все, иди спать», – безапельцовно ответила она и повесила трубку. «Да уж, ну я даю иногда» оказывается, если меня немножко позлить, я прям-таки еще та Мегера. Или нет? Она вышла в прихожую, где пока был готов единственный полностью собранный встроенный шкаф с огромным зеркалом в пол. Да ну, хороша, как ни крути. Что ж тебе, Петька, не нравилось? Вот уеду в Грецию, как начну жить счастливо, вот увидишь».